Инспектор выдержал небольшую паузу. «Я тоже не нахожу ни одного логичного объяснения, и это беспокоит меня», — добавил он. «Уэтерфилд выглядит приличным юношей из хорошей и влиятельной семьи. Интуиция подсказывает мне, что можно его отпустить. Похоже, он прав в своих подозрениях». Хокер показался ему мошенником, который пытался использовать его для создания Альби. Намеченная им авантюра якобы должна была состояться между половиной шестого и шестью часами вечера. Я думаю, что Уоттерфилд решил поиграть в детектива. Зубы Люка блеснули в лунном свете. «Прямо как я!» – весело заметил он. «Ладно, поступайте, как считаете нужным. Он ваш. Но я хочу, чтобы кто-то присматривал за ним на тот случай, если он мне понадобится. Пусть его ведут на поводке. У вас найдутся люди для этого?» — Найдутся, сэр. — Отлично. Оба его собеседника не видели фигуры суперинтенданта, но они могли бы поклясться, что он пожал плечами. — Я жду главного инспектора Донна из участка на Тейлор-стрит. Если встретите его, скажите, что я в гараже. — Будет сделано, сэр. Мне придется заняться оформлением вещественных доказательств, но я дам своим людям особое поручение. Киндер отправился к автобусу, А Люк и Кэмпион продолжили свой путь к гаражу. «Он прав», — сказал Люк. «Я не имею права задерживать хорошего парня из добропорядочной семьи, которая может написать жалобу некоторым членам парламента. Причем я не знаю, когда он опять понадобится мне, зачем рисковать. И кто я такой, чтобы так поступать?» На его губах появилась упрямая усмешка. «Я уже говорил вам, друг мой, если мы получим подтверждение показаний этого тупоголового подавальщика пищи, из дешевой гостиницы, я разберу гараж под досточком. Пусть меня даже лишат удостоверения, но сначала мы посмотрим, что там накопали наши парни. Они спустились в низину, и каемпион на миг замер, пораженный зловещим видом разрушенных зданий, стоявших среди обломков. Обзорное окно на крыше гаража сияло желтым светом, Когда они вошли в помещение через заднюю дверь, один из людей люка, ловкий парень по имени Сэм Мэй, выглянул из-за кирпичной колонны, рядом с которой располагался вход в подвал. «Мы обнаружили тут пару интересных вещей», — доложил он начальнику. «Ничего реально ценного, но предметы любопытные. У вас найдется минута времени? Тогда вот посмотрите-ка на этот мрамор». Люк подошел к нему и взглянул на плиту, рядом с которой стояли два деревянных ящика, наполненных кирпичами. — И зачем все это? — спросил он у Кемпиона. — Неужели хокер собирался сделать кофейный столик и подарить его кому-то на день рождения? — Я сомневаюсь. Худощавый мужчина в очках коснулся ногой края каменной плиты. Она вдавлена в землю, и на ней крупинки песка. Мне кажется, тут ставили какой-то эксперимент, однако я пока не понимаю его сути. — Там тоже над чем-то экспериментировали, — проворчал констебль Мэй. — Мне кажется, вам стоит взглянуть. Сюда, сэр. Он провел их через брезентовый занавес в помещении без крыши, где были найдены манекены. Там их ожидал второй детектив, пожилой мужчина из участка на Кеннел-Роуд. Он держал в руке мощный фонарь, с электрическим проводом, и направлял его луч на кучу разбитых кирпичей и отверстия в полу. Он выглядел немного шокированным и бледным. — Доброй ночи, сэр, — приветствовал он Люка, — здесь глубокий колодец. Я снова закрыл его крышкой. Запах очень неприятный. Люк не стал подходить к нему. Его квадратная тень, которая приобрела гигантские размеры от низко расположенной лампы, угрожающе нависла над пожилым констеблем. И что там внутри колодца? Я не могу сказать наверняка. Похоже то ли на нефть, то ли на тину. Но мне не удалось определить, насколько глубока эта яма. Хм, что-нибудь еще? Ничего убедительного. У дальней стены стоят четыре пустые бутылки, в которых когда-то хранили серную кислоту. В гараже среди деталей на верстаке мы обнаружили два гальванических аккумулятора и насос. «Вы намекаете на дело Хейга?» Детектив едва заметно кивнул. «Я не удивился бы этому, сэр. Ну, сами подумайте. У нас теперь имеется два пассажира и сельский автобус. Но тогда где труп ростовщика?» «Действительно», — с усмешкой отозвался Люк. «Однако не забывайте, что с момента убийства прошло много времени. Парни из прокуратуры продержат нас здесь до конца недели, проверяя данные по делу Хейга. А потом они скажут, что никаких новых доказательств найти не удалось». Короче, я буду счастлив, если вы не обнаружите тут никаких улик, подтверждающих, что владелец гаража имел отношение к бутылкам с серной кислотой. Я понял, сэр. Мы, конечно, не химики, — оптимистичным тоном заметил Мэй. Но пустите сюда на полчаса парней из лаборатории, и еще неизвестно, что они здесь отыщут. Люк поманил Кэмпиона, и они направились обратно в гараж. Вы когда-нибудь слышали, что Джоф говорит о химии? с кривой усмешкой спросил Люк. Он считает ее хуже боевого оружия. На каждого химика из лаборатории криминалистов найдется химик со стороны защиты, и их свидетельства уничтожают друг друга. То же самое, по его мнению, происходит с экспертными данными патологоанатомов и баллистиков. «Ну, что вы еще накопали, Сэмэль?» «Да почти ничего», с сожалением ответил следовавший за ним констебль Мэй. «Мы только прошлись по верхам». Обнаружили пару забавных вещей. Взгляните-ка на этот маленький предмет. Он указал рукой на шкатулку, лежавшую на верстаке среди масляных пятен. Похожая на коллекцию инструментов часовщика. Но ну, а ка все отделения, сэр. Он выдвинул несколько маленьких ящичков, и кемпион, наблюдавший за ним, почувствовал, как волна озноба поползла по его спине. В шестидюймовом контейнере не было ничего необычного. В отсеках хранились муфточки, скобы, шестеренки, гайки и шайбы. Но в одном из них содержалась коллекция менее типичных для мастерской предметов. Новая дешевая губная помада, бледного цвета, заколки, стальные бегуди, с застрявшими седыми волосами, ножницы для ногтей, пара щипчиков, простенькая брошь в форме бабочки, с глазурий на крыльях, пластиковый портсигар, ключи и маленький медальон, точилка для карандашей с эмблемой масонов и дюжина других мелочей. От созерцания этих предметов не возникало ощущения индивидуальности, но взятые вместе они вызвали множество воспоминаний у каждого из присутствующих мужчин. Опытные детективы были знакомы с вещами, которые находились в карманах и сумках погибших людей. Подобные коллекции всегда до странности похожи. Они состоят из личных вещей, интересных лишь для владельцев. Иногда они привлекают внимание полицейских, но в остальном остаются никому не нужными. Люк смотрел на выдвинутые ящички. Его плечи поникли, он сердито фыркнул и посмотрел на констебля. — Ваша находка наводит на разные мысли, но ни одна из этих вещей не может служить доказательством, — ворчливо произнес он. Даже смотреть на них не хочу. А как насчет вот этого предмета? И с величавой гордостью ищейки Сэм Мэй приподнял плоскогубцами останки дамской сумочки, те самые, которые прежде были обнаружены Ричардом. Он опустил их на верстак перед боссом. Люк с сожалением тряхнул головой. Ну и что? Такую сумку можно найти в сотне магазинов. Их продают миллионами. Кроме того, она старая. Была порезана и выпотрошена. Однако нужно признать, что у владельца гаража имелось много времени. «Сейчас нам нужно...» Он резко замолчал. Генри Дон, главный инспектор полицейского участка на Тейлор-стрит, который обслуживал западную часть Лондона и считался одним из важных управлений, тихо вошел в помещение. Кэмпион с интересом, посмотревший на него сквозь линзы очков, мгновенно понял, о чем говорил ему Люк. Дон был одним из тех мужчин, которые в юности выглядят старше своих лет, а в среднем возрасте кажутся более молодыми. Из-за волевого подбородка и бугристого лба его лицо имело вогнутый контур. Насмешливые глаза, каймленные густыми светлыми ресницами, весело искрились. Он обладал отличной репутацией, заслужив ее своей исполнительностью и спокойным характером. С улыбкой взглянув на озабоченного суперинтенданта, который являлся его непосредственным начальником, Дон сказал, — Вы нашли уютное местечко, сэр. Ну вот воздуха тут не хватает. Он смущенно пожал плечами, словно обещал избавиться от своей привычки шутить, и продолжил. — Я слышал, два свидетеля уже опознали автобус. — Два? — с довольным видом переспросил Люк. — Значит, я могу уже не держать свои пальцы крестиком? — Генри, я позвал вас сюда, чтобы вы осмотрели предметы, найденные нами. Затем, если вы не против, мы вызовем бригаду Понговой улицы» из лаборатории криминалистов. Пусть его парни разберут это место по кускам. А мы тем временем сосредоточимся на странном типе, который арендует гараж. Я отправил людей в гостиницу, где он живет. Надеюсь, что хитрый лис еще вернется в свою нору. Он пока не знает, что мы сели ему на хвост. Донна смотрелся по сторонам. — А что связывает владельца гаража с автобусом? — спросил он. — Два манекена, — ответил Люк. — Их нашли здесь. — Ах, да, я совсем забыл, Генри, вы знакомы с мистером Кэмпионом? Он представил их друг другу, и оба джентльмена обменялись рукопожатием. Кэмпион был слегка беспокоен, заметив, что к нему относятся как к живой легенде. — Чарльз, чем закончится ваша затея, если химики не найдут здесь ничего убедительного? — спросил он у Люка меняя тему разговора. Он не хотел, чтобы его новый знакомый уделял ему много внимания. «Вот тогда нам придется пахать», закусив у дела. К Люку снова вернулось хорошее настроение, он источал энергию и юмор. «Мы получили очень интересные сведения от молодого человека, который провел весь день с владельцем гаража. У юноши сложилось впечатление, что его использовали для алиби, причем конкретно, промежутки между 5.25 и 6 вечера. Если он прав, Генри, то мужчина, которым мы интересуемся, готовился совершить преступление на вашем участке. — На моем? — спросил Дон. — Да, скорее всего. Он привел свидетеля в холл гостиницы «Тенелл». Чуть позже он сказал, что пойдет звонить, и обещал вернуться через 15 минут. — Вы можете предоставить нам к утру список всех инцидентов, случившихся на вашем участке?» Главный инспектор Дон открыл рот и снова закрыл его. Наконец он хмуро произнес. «Примерно в это время было совершено убийство в четырех минутах ходьбы от гостиницы Тенил. На первый взгляд связь с вашим парнем маловероятна, но тут еще нужно подумать. Вот только пока мы выяснили следующее. Доставщик товаров вошел в цокольный этаж, офисного здания на морнингтон террас Он убил старого адвоката, который сам открыл ему дверь, затем стащил бумажник, поднялся по лестнице и спокойно вышел на улицу. Швейцар слышал выстрелы, но он думал, что это был грохот ящика, поставленного на мраморный пол. Преступник проделал этот трюк фае. Когда он вошел, то с шумом опустил ящик на пол. И старый швейцар отметил, что звонкий звук походит на выстрел. Мои люди сейчас проводят следственный эксперимент. Но что нужно поместить в обычный деревянный ящик, чтобы он при ударе о мраморный пол создавал шум, похожий на звук выстрела? Его риторический вопрос угас в наступившем молчании. Остальные детективы смотрели на него, словно он сделал нечто феерическое из области научной фантастики. Затем они повернулись и как один обратили взгляды к мраморной плите, лежавшей на полу, и к деревянным ящикам, наполненным кирпичами.